Юрий Пульвер. «Галерные рабы». В памяти отца Евгения Александровича Пульвера, который так хотел, чтобы эта книга появилась. Главный герой романа, воронежец Сафонко Иванов, жил на самом деле. К сожалению, мы знаем о нем очень мало. Лишь несколько точек на карте Азии и Европы начала 17 столетия обозначают его Одиссею. В 1604 году он был пленен Нагайскими татарами, в Азове продан в рабство. В Стамбуле отказался принять мусульманство и был отправлен на Галеры. Через несколько лет его отбил испанский флот, Сафонко попал в Испанию, откуда отправился домой. Прошел через всю Европу, охваченную 30-летней войной. И 22 августа 1624 года был допрошен в Москве патриархом Филаретом. Об этом сохранилось письменное свидетельство, из него мы и знаем о первом воронежце, совершившем длительное заграничное путешествие. образом другого героя, китайца, послужили мастер боевых искусств Ху Уэйчуан, живший в 16 веке. И безымянные, но в реальности существовавшие жители Поднебесной, не то послы, не то разведчики, прошедшие обучение в иезуитском колледже в Макао и отправленные в Ватикан к римскому папе. Остальные персонажи вымышлены. Но читатель легко угадает за двумя из них Искандером Эмбенго черты и особенности характера известных государственных деятелей, воли автора, перенесенных, в порядке, так сказать, эксперимента, в другие исторические эпохи. Изучая то далекое время, пришлось одолеть не одну книгу. И чем больше я читал, тем яснее понимал. Хотя о жизни людей XVII 17 века написано немало художественной литературы, Практически все мы, за исключением узких специалистов, совершенно не представляем себе, как же все-таки жили на самом деле наши предки. Большинство из нас находится в плену примитивной концепции, вульгарно трактующей исторический процесс. С развитием феодализма, мол, русский трудовой народ жил все хуже и хуже, а появление крепостного права еще усугубило его и без того тягостное положение». Проецируя эту мысль на тысячелетия назад, приходишь к выводу о золотом веке первобытного стада человека-обезьян, что, конечно же, не соответствует действительности. В первоисточниках и трудах подлинно объективных, не тенденциозно настроенных исследователей содержатся такие факты, которые ломают стереотипы, сложившиеся со школьной парты, переворачивают кверху ногами представления о былом собственной страны. На рубеже XVI-XVII веков до Смуты Как указывали иностранцы, мясо на Руси было настолько дешевым и обильным, что продавали его не на вес, а по глазомеру. Русский рубль служил предметом спекуляции в банках и меняльных конторах Европы. Воронежский крестьянин, поднимавший целину, имел 4-6 лошадей, а казак вдвое больше. Да, случались неурожаи, голодные годы, моры и войны, но в целом-то русский народ, да и прочие тоже. Разножался и, если уж не очень и богател, то вовсе не оскудевал. Не столь уж ничествовал, как описывают иные исторические романы. Откуда же тогда Хлопко, Болотников, Разин, Булавин, Пугачев и их менее знаменитые предшественники и последователи? У Ленина есть гениальная мысль, что одной из главнейших причин социальных переворотов и недовольства масс является не абсолютная степень обнищания народа. Пролетарий при капитализме жил все-таки лучше раба но бунтовал ничуть не меньше. А ножницы, то есть разрыв между уровнем жизни верхов и низов, вот он-то веками не менялся, а то и расширялся, поддерживая классовый антагонизм. Если мы находимся в неведении относительно материального бытия русского общества на рубеже 16-17 веков, то что же говорить о духовном аспекте? Способны ли мы понять до конца, как усложняли существование, как деформировали разум средневекового человека религия? суеверия, различные поверия, обычаи и традиции, о которых его потомок лишь краем уха слыхивал. Мы осовремениваем бессознательно или намеренно наше прошлое, пытаемся приблизить его к себе за счет нахождения сходства, а наразительные отличия закрываем глаза. Вот почему многие из поступков персонажей, обычаев, традиций, обрядов, которые читатель встретит в романе, наверняка покажутся ему невероятными, противоестественными и отвратительными. Но ни один из них не выдуман, все они существовали в действительности у разных народов примерно в то время, когда жил Сафон Кайванов. А многие продержались до конца прошлого и даже до нынешнего века. Фантазия автора лишь сложила из сонмище разрозненных отдельных фактов, как из кусочков мозаики, целостную картину и шпанского вояжа. Похож ли он на тот в заправдошней? Сказать трудно, но палеонтологи по одной косточке восстанавливают подлинный облик давно исчезнувших с лица планеты животных. Почему же невозможно это в историческом повествовании? И я верю, так могло быть, а может быть так и было. Хочу, чтобы ты, читатель, поверил тоже.